Глава 75. Нет дыма без огня. Проснувшись среди ночи, Бриана не сразу сообразила, где находится. Так бывает, когда засыпаешь в непривычном месте. Вроде ей снился какой-то сон. Сердце колотилось, как ненормальное, и в любой момент могло... Чёрт! В груди началось знакомое трепыхание, словно стайка летучих мышей запуталась в её сорочке. Бормоча проклятие, бряна села и силой ударила себя по груди, в надежде привести сердцебиение в норму. Иногда помогала. Только не в этот раз. Она спустила ноги с кровати и встала на холодные влажные половицы, сделала глубокий вдох и закашлялась. «Роджер!» — позвала она шепотом, стараясь не разбудить детей, и потрясла мужа за руку. «Роджер! Вставай, дымом пахнет!» Бри, наконец, вспомнила, где они заснули. На чердаке. Как только остатки сна окончательно улетучились, она действительно увидела призрачные струйки белого дыма, которые бесшумно просачивались из щелей с ужасающей скоростью. «Господи Иисусе!» Роджер вскочил на ноги, взлохмаченный и обнаженный. Его фигура едва виднелась в слабом свете луны, проникавшем сквозь щели под скатами крыши. «Проклятие!» «Скорей беги вниз и разбуди остальных, а я возьму детей», — сказал он, хватая рубашку, лежавшую на стопке дешёвых библий. Снизу послышался душераздирающий крик, за которым последовало секундное молчание, после чего дом заполнился криками на французском, английском, гельском и пронзительным плачем младенцев. «Они уже проснулись», — отпихнув Роджера, Бриана рванула к Мэнди, которая сидела в куча одеял, сердито-щуря глаза. «Зачем ты так шумишь?» — осуждающе заявила малышка. «Ты меня есть будила!» «На том свете отоспишься!» Чуть было не брякнула ее мать, но вместо этого подняла Эсмеральду и сунула дочке в руки. Роджер в это время пытался растолкать Джейми, который спал без задних ног и вовсе не собирался просыпаться. «Идем!» — поторопила Бри. Мэнди невозмутимо убирала прилипшую к ночнушке пушинку. «Потом закончишь. Держись крепче!» Сноющий Мэнди на шее и зажатый в районе живота эсмиральдой, Бри начала осторожно спускаться задом наперед по лестнице, цепляясь одной рукой и нащупывая босыми ногами гладкие перекладины. Запах дыма усилился, но хотя бы не вызывал удушья. Пока. Белые завитки медленно поднимались к потолку и клубились под балками, собираясь в небольшие облачка. «На выход! Живо!» — вопил кто-то не своим голосом, перекрикивая остальных. Спустившись, она обернулась и увидела Жермена. С перекошенным от страха и ярости лицом он тащил одну из визжащих сестренок за волосы к двери, одновременно выпинывая ползающую по полу вторую сестру, которая явно что-то искала. «Вот тоже, Ди!» «Я сказал, вон, французский!» Кричал он. «Шевелись, солёб!» «Здесь засранка, французский!» «Быстрей!» «Жермен!» Бледная, как полотно Марсели, стояла прижимая к себе обоих младенцев и кожаную сумку. Жерман обернулся на крик матери, казалось от ужаса и чувства ответственности, он вдруг постарел лет на десять. Жна лиса паса аус Я не допущу, чтобы это повторилось французский. Он пихнул филисити к двери, затем сгреб Джанни в охапку и вытолкал на улицу, не обращая внимания на сопротивление и отчаянные вопли. Вдруг раздался громкий треск и звук падения. Обернувшись, Бриана увидела Роджера с Джемом на полу возле покосившейся лестницы. Одна из ступенек обломилась под их весом и болталась теперь на одном гвозде. Папа, вставай! Мама, мама. Джем подбежал и прижался к ней. Она крепко обняла его одной рукой, а затем отпустила и подтолкнула к открытой двери. Влажный ночной воздух ворвался в комнату, принеся долгожданную прохладу и смертельную опасность. От прикосновения холодного воздуха дым закружился в безумном вихре. Роджер привстал на одно колено, пытаясь подняться на ноги. «Выведи Мэнди на улицу», — сказала Бриана Джему, растерянно стоявшему посреди комнаты. «Бегом!» Передав сыну Мэнди и Эсмеральду, она бросилась к Роджеру, закинула его руку себе на плечо и кое-как помогла ему подняться. Словно участники трехногой гонки, они поковыляли к выходу. то и дело спотыкаясь, налетая на прилавки и опрокидывая столы, книги, бумаги. «Господи, дом сейчас вспыхнет, как факел». Наконец они выбрались наружу, к остальным. Все кашляли, рыдали и ощупывали друг друга, снова и снова пересчитывая присутствующих. «Где Фергус?» — хрипло спросил Роджер. Несколько мгновений спустя Роджер обнаружил Фергуса в дальнем конце типографии. он затаптывал последние языки пламени небольшого костра, который кто-то развёл под задней дверью. Сама дверь обуглилась снизу, но от пожара осталось лишь огромное чёрное пятно на полу, несколько тлеющих угольков, кучка пепла и ошмётки полуобгоревшей бумаги, которые велись вокруг ног Фергуса, словно стайка чёрно-белых мотыльков. «Мэрт!» – вырвался Фергус, заметив Роджера. «Мэрт!» Согласился Роджер, покашливая от дыма. Кто ты из конкурентов? Он кивнул на обгоревшую до половины дверь, где виднелись написанные извёской слова: "До скорого". Фергус стиснул зубы и покачал головой. Он был взлохмаченный, в одной ночной рубахе, как и Роджер. Правда, ему хватило ума надеть ботинки, прежде чем выбежать на улицу. Пламя погасло, но Роджер всё ещё чувствовал босыми ногами идущие от расколённой двери потоки жара. «Лоялисты!» – буркнул Фергус и зашёлся в кашле. Едкий дым щекотал горло. И Роджер тоже кашлянул в надежде предотвратить приступ. Кашлять было по-прежнему больно. «Марселе с Брианой и дети в порядке», – сообщил он. Фергус кивнул, прочистил горло и плюнул на кучку пепла. «Знаю». Его лицо с глубоко залегшими складками немного разгладилось. «Слышал, как они сыплют ругательствами». «Ле фам «Дикарки. Французский». Роджер не заметил ничего подобного, но не сомневался, что так оно и было. «Это уже не впервые?» Он дёрнул подбородком в сторону исписанной двери. Фергус приподнял плечо жестом истинного гала. «Были ещё письма. Помои. Мешок дохлых крыс. Ещё мешок с живой змеёй. К счастью, там оказалась гремучая змея, а не щитомордник». Марсали вовремя услышала треск. Господи Иисусе, вырвалось у него не то ругательство, не то молитва. Фергус кивнул. Его устраивали оба варианта. Дети знают, что возле двери ничего нельзя трогать, невозмутимо сказал он. Затем глубоко вздохнул и покачал головой, глядя на дверь. Ты ведь знаешь, милордыми леди наверняка рассказали о том, что случилось с малышом. «Анри к Он выговорил имя сына немного неуверенно, будто уже давно не произносил его вслух. «Знаю». Из-за в горле комка голос прозвучал сдавленно и хрипло. Роджер откашлялся. «Чёртовы трусливые недоумки!» «Если тебе угодно их так называть». Губы Фергуса побелели. «Хотя они, конечно, трусы. канаи Проклятие. Французский». Он так сильно пнул по двери, что та затряслась. Немного отойдя от шока и паники, Роджер тоже ощутил поднимавшуюся в душе ярость. «Облюдки! Устроить пожар в доме, где живёт твоя семья! Твои дети! И мои тоже!» Это более действенное предупреждение, чем просунутый под дверь анонимки. Тяжело дыша прохрипел Фергус и тут же закашлялся, мотая головой. Затем поднял на Роджера красные от дыма глаза. «Если узнаю, кто это сделал, засуну их в мешок, вывезу в открытое море и брошу на съедение акулам. Клянусь именем Господа Иля Виржинь». Богоматерь, Дева Мария, французский. «Я помогу». «Придется помочь, ведь Фергус не сможет грести одной рукой». «Марси». Фергус мрачно глянул в сторону передней двери. Вопли и плач испуганных детей на другой стороне улицы затихли, сменившись топотом бегущих ног и криками. «Я обязательно узнаю», — добавил он неожиданно спокойным голосом. «Но сейчас мне нужно к Марселе». «Господи, страшно представить, что творится сейчас на душе у Фергуса Марселе и девочек. Очередной пожар. Кровь застыла у Роджера в жилах». Взяв себя в руки, Фергус внимательно посмотрел на него и кивнул. А потом они вместе направились к женам и детям. Неподалеку от типографии раздавались голоса. До рассвета оставалось не меньше часа, поэтому разглядеть Марселя, Бриану и детей в ночной темноте было не так-то просто. Они сгрудились на дальней стороне улицы, словно стадо карликовых бизонов. Жермен, рядом с преисполненным отваги Джейми стоял чуть впереди женщин и остальных детей. Кулаки его были сжаты, лицо напряжено, словно он никак не мог решить расплакаться ему или кого-нибудь поколотить. Фергус облегченно выдохнул, похлопал сына по плечу и подошел к Марселе, чтобы забрать одного из близнецов, в которых она вцепилась с мертвой хваткой. Он что-то тихонько сказал ей на французском. И Рожер тактично повернулся к ри. сидевшей на дощатом тротуаре в окружении всех трёх девочек. Физи цеплялась за её ночную сорочку и шмыгала носом, а Джоанни, всегда отличавшаяся практичностью, заплетала волосы Мэнди в косички. «У вас всё в порядке?» Роджер положил руку Бриани на голову. Её волосы были прохладными и влажными от наползавшего с моря утреннего тумана. «Никто не умер?» — сказала она с нервным смешком. «Знаешь, почему это произошло?» «В общих чертах. Позже расскажу». Начали подходить люди. Некоторые выскакивали из домов в ночных сорочках, другие шли на работу или с работы. Пекари, трактирщики, чернорабочие, рыбаки. Две шлюхи окалачивались под деревом, о чём-то перешёптываясь и переводя взгляд с типографии на столпившуюся на улице семью. К удивлению Роджера, Фергус и не подумал что-либо утаивать. Он подробно рассказывал всем о случившемся и о том, что сделает с модеща здесь проклятые ублюдки французские, напавшими на его дом и семью. Начинало светать, и Роджер с любопытством вглядывался в лица прохожих. Вдруг кто-то будет злорадствовать или проявит излишнюю осведомленность. Однако все были искренне потрясены. А высокая красивая женщина средних лет, не иначе как хозяйка приуспевающей таверны, судя по дорогой одежде. подошла к Марселли и настойчиво пригласила на завтрак. «За счёт заведения», — добавила она, глядя на детей и явно прикидывая, во сколько обойдётся такая щедрость. «Благодарю вас от всего сердца, мистерис Кенни», — ответила Марселли. Она посмотрела на Фергуса и смущённо кашлянула. «Мы только накинем какую-нибудь одежду, если позволите». Только сейчас Роджер вдруг осознал, что стоит посреди улицы в одной рубахе и босой. Он помог собрать детей в кучу, и семейство выдвинулось в обратный путь к пострадавшему дому на противоположной стороне. Роджер заметил у Марселя под мышкой несколько ленотипных строк, очевидно выхваченных в попыхах из наборной кассы, и ужасно тяжелых. Примечание. Ленотипные строки. Отлитая из металла строка со шрифтом и межсловными пробелами на общем основании. Наборная касса, ящик, в котором помещаются литеры для воспроизведения текста при ручном наборе. Она с радостью позволила ему забрать их. «Теперь понятно, что для тебя самое ценное», — пошутил он. «Да уж», — Марселе поплотнее подоткнула одеяльце, в которое был завёрнут один из близнецов у неё в руках. «Пахнет чуть лучше квашеной капусты, как думаешь?» Четыре дня спустя. Бряна поднесла к носу платье и подозрительно принюхалась. Оно проветривалось в сушильном шкафу вместе с рабочим платьем и фартуком Марсели. Сушильный шкаф представлял собой большой длинный ящик, напоминающий вертикально поставленный гроб, который крепился к стене спальни. Внутри имелись десятки отверстий, чтобы проникающий с улицы ночной воздух мог развеять запахи копоти, лака, чернил, топлёного жира и младенческой отрыжки, и одежда к утру стала вновь пригодной для носки. «Ну как?» Марселя натянула выветрившуюся за ночь нижнюю сорочку, просунув ворот взлохмаченную белокурую голову. «Теперь от него не так сильно разит квашеной капустой», — сказала Бри, энергично втягивая носом в воздух. Хохотнув, Марселя нырнула в шкаф за простым рабочим платьем, из домотканной материи желтовато-серого цвета, которая напоминала Бриане военную форму периода Гражданской войны. «Ничего, по дороге выветрится. До Саванны путь не близкий», — успокоила Марсели. «А солдатам будет наплевать». Она протянула Бриане пару нижних юбок и продолжила одеваться, ловко управляясь лентами, тесёмками и пуговицами. Солнце ещё не взошло. поэтому разговаривали шепотом, чтобы не разбудить детей раньше времени. Снизу доносился шорох шагов, приглушенные стуки и сдавленные смешки. Роджер с Фергусом готовились к предстоящему дню. Солдаты, которых прислал лорд Джон, уже ждали снаружи. Из окна чердачной комнаты, отведённой семейству Маккензи, Бряна заметила небольшую группку мужчин позади типографии. Расположившись немного поодаль от дома, они курили трубки, В темноте мелькали яркие огоньки и переговаривались полголоса. Лишь длинные и тёмные очертания прислонённых к стене мушкетов выдавали в этих призрачных тенях солдат. Из спальни их не было видно. За каждое установленное окно взимался налог. Поэтому единственными окнами в доме были большие витрины типографии на первом этаже. Однако слабый запах табачного дыма просачивался через отверстие в сушильном шкафу. Бряна резко выдохнула. Вонь от квашеной капусты выветрится еще не скоро. Зато хоть не придется путешествовать до самой саваны в компании смердящих бочек. Виски, оставшиеся золота, надежно припрятанные в ящике под видом соленой рыбы, были предусмотрительно отправлены на склад, принадлежавший одному из сынов свободы. Конечно, она зашила в подклад несколько золотых пластинок, но столь скудное количество вряд ли вызовет подозрения, даже если кто-то обнаружит тайник. «Даже близко не хватит для покупки ружей», — подумала она и зябко поёжилась, хотя Марселе только что расшевелила очаг и подбросила в него дров. Из соседней комнаты донёсся приглушённый виск. Марселе отложила кочергу и поспешила к двери, на ходу расшнуровывая только что надетый корсет, чтобы освободить налитую молоком грудь. На нижней сорочке проступили влажные пятна. Бри прекрасно помнила эти ощущения, и ее собственные соски набухли из солидарности. «Мама!» — Джемми просунул голову в дверь. Пламя разгоревшегося очага подсветило его волосы, оттенив худое лицо, и Бри вдруг отчетливо представила сына во взрослом возрасте. В его чертах проглядывала горячность и неукротимость. Материнское сердце сжалось от тревоги. «Воин! О, Боже!» Она закрыла глаза, мысленно обратившись к Деве Марии с отчаянной молитвой. «Прошу, убереги его от этой доли». Словно в ответ на мольбу пришла успокаивающая мысль. «Два года». Осталось два года до решающей битвы при Йорктауне и до конца войны. Всего два. Сейчас Джему 9. В свои одиннадцать он будет все еще слишком мал, чтобы сражаться. Она отогнала внезапно всплывший в подсознании образ юного барабанщика. «Да, мой хороший», — отозвалась Бри, заправляя под корсет края нагрудной косынки. «Вы с Мэнди готовы?» Мальчик пожал плечами. «Откуда ему знать?» «Папа спрашивает, возьмешь ли ты с собой пистолет?» Вопрос прозвучал довольно буднично. Неудивительно. Оружие было принять с самого начала поездки. И это казалось совершенно естественным. Однако сейчас снаружи ждут солдаты, солдаты вражеской армии, готовые увезти ее и детей. «Скажи ему, что да», — ответила она. «Думаю, пистолет не помешает».